Полагаю, мы успешно справимся с ней, если не будем тратить время на выяснение отношений. Я надеялся, что Мирону дурли хватит ума смолчать, но он не утерпел. Ваша честь, мистер Гамильтон, очевидно, думает, что правила к нему не относятся. Судебное заседание было назначено ровно на 10 утра. Подчеркиваю, на 10. Возможно, вам следует рассказать адвокату-ответчика, как пользоваться часами. Ладур Гамильтон пожал плечами. Ваша честь, если мистер Дур... Гамильтон нарочито закашлялся. Ли... Дурли выпучил глаза. «Ваша честь, над моей фамилией не издевались с тех пор, как я окончил школу. Полагаю, вы накажете адвоката-ответчика за его столь унизительные для меня детские выходки». Лицо Гамильтона приобрело ангельское выражение. «Ваша честь, дело в том, что порой я чувствую першение в горле, и тогда мне приходится откашливаться. Сейчас кашель настиг меня, когда я произносил имя адвоката. Между слогами «Дур» и «Ли» Понятия не имею, о каких детских выходках он говорит. Прошу суд учесть, что я пожилой человек. Как ни печально, возраст берет свое, и моя старческая немощь иногда лишает меня красноречия. Обычно невозмутимый секретарь суда Скотт хихикнул. Едва подавив смешок, я произнес. — Мистер Гамильтон, я не намного моложе вас и все понимаю. Но, согласитесь, вы и впрямь закашлялись не вовремя. — Да, это очень странно, ваша честь, — невинно кивнул Гамильтон. Я бы даже сказал необъяснимо. Прошу простить меня, мое опоздание. Я поспешил сюда, как только получил судебную повестку. Его перебил Дурли. Ваша честь, мы в Дурли, Хватман и Мошениган получили повестку в суд и копию повестки, посланной стороне ответчика, еще несколько недель назад. Гамильтон невозмутимо продолжил. «Видите ли, Ваша честь, я путешествовал по Индии и получил повестку в Гималаях. Она проделала долгий путь». В итоге ее вручил мне странствующий миссионер, который догнал меня на Яки. Гамильтон улыбнулся Дурли. «У мистера Дурли, возможно, нет опыта пересылки юридических документов посредством Яка, но уверяю его, что миссионеры, разумеется, Як сделали все, что могли». «Я глупости не потерплю», — выпалил Дурли. «Я глуп», — услышали присутствующие. Остальную часть реплики заглушил кашель Гамильтона. Дурли взвизгнул. «Он опять это делает». Гаммельтон покачал головой, словно не веря своим ушам. — Ваша честь, надеюсь, что когда мой молодой коллега достигнет столь преклонного возраста, как я, адвокаты на полвека младше его не будут мешать ему говорить и кашлять. Не сумев сдержать ухмылку, я постучал молотком. — Джентльмены, давайте приступим к делу. Призываю вас проявить профессионализм, которого, несомненно, заслуживают ваши клиенты. Прошу вернуться на свои места. После того, как адвокаты расселись, я провозгласил. Суд готов выслушать заявления и ходатайства, если у вас таковые имеются. Мирен Дурли тут же поднялся. Было видно, что к нему вернулся весь его опломб. «Ваша честь, это очень простое и ясное дело. Уверен, когда мы предоставим имеющиеся у нас доказательства, суд постановит, что капиталы Говарда Реда Стивенса должны принадлежать моим клиентам, а не ответчику, который мошеннически пытается их растратить». Я взглянул на Гамильтон, ожидая его возражений. Очевидных ожидал и Дурли. Не обращая на него внимания, Гамильтон наклонился к юному Джеффри Откинсу. «Сынок, принеси-ка нам кофе». «Я учился на юриста не для того, чтобы бегать за кофе», — громче, чем следовало, ответил Откинс. «Да, в университете этому не учат, но ты производишь впечатление сообразительного юноши, и, скорее всего, справишься», — мягко заметил Гамильтон. Дурли повысил голос. Ваша честь, мы попросили наложить арест на капитала Реда Стивенса, полученный ответчиком Джейсоном Стивенсом, после комичного оглашения завещания, и суд удовлетворил наше ходатайство. Я перелистал бумаги, нашел соответствующие документы и подтвердил. Да, вот ордер, он должным образом исполнен. Почему вы о нем упомянули? В голосе дурли появились торжествующие нотки. Однако, Ваша честь, мистер Гамильтон... Я перебил его. Не тяните, что мистер Гамильтон? В этот момент вернулся Джеффри Откинс. Он протянул Джейсону чашку кофе, а тот передал ее Теодору Гамильтону. «Когда мистер Гамильтон берется вести дело, его гонорар зашкаливает за миллион», — патетически возвестил Дурли. Это известно любому юристу. Ответчик же беден, как церковная мышь, поскольку доставшиеся ему капиталы Говарда Реда Стивенса, арестованы согласно постановлению суда, у него нет денег на дорогого адвоката. Гамильтон отпил кофе и поднял глаза. Ваша честь, хочу заверить суд, что меня наняли в надлежащем порядке и своевременно заплатили. Причем я благодарен мистеру Дур, Галинтон не спеша глотнул кофе и продолжил Ли, за его беспокойство о моем финансовом благополучии. Вы думаете, суд поверит, что Джейсон Стивен заплатил вам, не запустив лапу в унаследованный им фонд?